Глава 36. Почему стоит благодарить тех, кто вас больнее всего ранил? Первое. Те, кому удалось ранить вас сильнее всего, это те, кого вы больше всего любили. Наибольшее влияние на нас оказывают именно те, кто занимает в нашей жизни и в сердце особое место. Любой, кто стал для нас настолько важным, кажется почти святыней. даже если отношения складываются неблагополучно встретить человека, который смог до такой степени на нас повлиять это ценный дар, даже если на первый взгляд и не было очевидно, что всё это пойдёт нам на пользу. второе. сложные отношения часто заставляют нас менять поведение к лучшему. в беспомощном состоянии вы учитесь заботиться о себе. Когда кажется, что вас использовали, вы осознаёте свою ценность. Пережив насилие, вырабатываете сострадание. Оказавшись в тупике, перестаёте сомневаться, что выбор есть всегда. Приняв произошедшее, вы понимаете, никому не под силу контролировать всё. Однако, отказавшись от попыток получить нечто недостижимое, мы обретаем умиротворение, которое и было нашей главной целью с самого начала. Третье. Что вы узнали и кем стали, гораздо важнее того, как вы себя чувствовали в какой-то конкретный момент. Отношения могли казаться почти невыносимыми, но чувства проходят, и с вами остаются мудрость, милосердие и обретённое понимание. Всё это составляет основу вашей личности на всю жизнь. Результат намного превосходит средства его достижения. Признавая это, мы чувствуем благодарность за весь прожитый опыт. Четвертое. Вы встретились с теми людьми не просто так. Они были вашими учителями и подтолкнули к изменениям. По словам С. Джойбелл С., все мы звезды, которые думают, что вот-вот погаснут, пока не поймут, что превращаются в сверхновые и становятся еще ярче и прекраснее. Нередко приходится пережить боль, чтобы оценить всё, что у вас уже есть. Нередко требуется ненависть, чтобы научиться признавать собственные заслуги. Иногда свет входит в нас через раны. Пятое. Даже если это случилось не по вашей вине, это всё же ваша проблема, и вам решать, что делать дальше. У вас есть полное право злиться, беситься, жаловаться, ненавидеть кого-то всей душой, однако есть и право решать, что отныне вы пребываете в состоянии покоя. Поблагодарить этого человека, значит, простить, а простить, значит, понять, что обратная сторона обиды есть мудрость. Чтобы найти мудрость через боль, нужно осознать, что те, кто становятся суперновыми, признают боль и направляют её в правильное русло. Это не под силу тем, кто, признав боль, позволяет ей копиться и мучиться от этого. Шестое. Те, кто многое пережил, часто оказываются мудрее, добрее и в целом счастливее. Всё потому, что они прошли через это, а не мимо. Они полностью приняли свои чувства, сделали выводы, продолжили развитие, научились проявлять сострадание и обрели большую осознанность. Они внимательнее относятся к тому, кого впускают в свою жизнь. Они активнее выстраивают жизнь, благодарны за удачи и понимают причины неудач. 7. Вы увидели, чего на самом деле достойны. По правде говоря, прежние отношения вас не ранили. Они показали вам ту часть вашей личности, которая болит и из-за которой не удаётся найти настоящую любовь. Когда заканчиваются ужасные отношения или мы выбираемся из жуткой ситуации, происходит вот что. Мы понимаем, что достойны большего. а потому начинаем, наконец, принимать решения, позволяющие получить большее. Мы осознаем, как слепо и наивно говорили кому-то «да» или отдавали сердце и подчиняли разум, когда не стоило этого делать. Мы осознаем, что сами решаем, чего хотим. Пережив, как нам кажется худшее, мы, наконец-то, убеждаемся, что все это было ошибкой, поскольку заслуживаем большего. Восьмое. По-настоящему примириться с чем-то значит сказать «благодарю за ценный опыт». Чтобы сдвинуться наконец с мёртвой точки, надо осознать, какой цели служил тот опыт и как он помог вам стать лучше. Иначе вы будете жить воспоминаниями и не отвязно думать о том, как у вас ничего не получилось. Это будет означать, что вы не перебрались ещё через пропасть. Чтобы полностью принять собственную жизнь — Взлёты и падения, хорошее и плохое, важно ощущать благодарность за пережитое и знать, что плохое учит даже лучше, чем хорошее.